Глава тринадцатая Юти даже не успела испугаться, впрочем, как и понять, что именно произошло. Мастерство Кеха, вбиваемое в нее постоянными тренировками, дало себе знать. И пусть она чувствовала, что не может использовать дары богини, Однако податливое молодое тело сделало все правильно и быстро. Легкий переступ с ноги на ногу, движение в сторону, обжигающая боль в плече, шорох листьев, торопливый бег среди кривых стволов деревьев, испуганный неприятель, взмах меча, бег, короткий выпад, несколько шагов и вернувшаяся сила колец. Когда богиня вновь обратила на Ютинель свой взор... Бой уже закончился. Одаренная могла поклясться, что уложилась в пять ударов сердца. Меч Девы-Воительницы словно оказался в нескольких местах сразу, разя и неся смерть. Возможно, она могла бы вновь озариться, если бы не пульсирующая боль в плече, все время отвлекающая и притягивающая к земле. Одаренная понимала, что там ничего серьезного. Болт прошел касательной, Чуть рассек кожу, да срезал немного мяса. Для Кеха с двумя кольцами регенерации это не рана, а сущая пустяковина. Разве что останется небольшой след. Однако теперь, когда все закончилось, Юти начала думать и соображать, что же именно произошло. Она могла поклясться, что не убивала того самого глупца, выстрелившего из арбалета. Но почему? потому что к моменту, когда выбралась из зоны действия алтаря, он был уже мертв. Интересно, какая сила или волшебство уберегли ее от смерти? Опыт Юти подсказывал, что у нее не должно было быть шансов, однако она выжила. Все объяснилось настолько просто и неожиданно, что одаренно искренне изумилась, хотя с каждым прошлым днем считала, что вот теперь-то ее точно ничто не удивит. Арбалетчик Кеха лежал на спине, остановив свой последний взгляд на густом серокисельном небе и, держась одной рукой за рукоять метательного кинжала, торчащего из груди, словно его пытались вытащить, да не хватило сил. Ютя обернулась, поглядев именно туда, откуда и могли бросить оружие, и увидела его, нарушившего приказ. самого нерадивого воина на всем севере, и спасителя, Фромвика Крепкорукова. Решительность еще не покинула лицо бывшего ярла, однако теперь его заполняла новая эмоция — удивление, не меньшее, чем то, что охватило одаренную прежде. Фромвик со страхом смотрел на свою руку — по пальцам которой медленно перескакивала серое кольцо силы. Всю жизнь намеренно убегающая от благодати Аншары крепкорукой получила ее благодать, спасая Юти. Одаренная, все еще искоса преградывающая за странные женщиной-инквизитором, медленно приблизилась к северянину. «Та слушался меня», — только и сказала она. — Я будто что-то почувствовал, — ответил крепкорукой. — Когда ты расправилась с арбалетчиками, когда застыла с той женщиной, понял, что что-то идет не так, и ноги сами понесли меня. — Никогда не видела, чтобы нож метали так далеко, — искренне удивилась Юти. — Отец с детства заставлял меня упражняться с разным оружием, — пожал плечами крепкорукой. — А ножи мне полюбились, больше прочего, да и... «Сильный я!» Этого действительно было не отнять. Хоть Фромвик и не пользовался своей статью, обратив внимание на нити иглу, он по-прежнему стоил нескольких воинов, вот только сам никогда им не был. Потому спасение крепкоруким серьезно озадачило девочку. Она осознавала, что теперь обязана северянину, но не понимала, какой монетой может отплатить ему. Вот если бы подобное совершил наставник, то все было бы в полном порядке. И ходила в обучение у Ерикана, он помогал ей найти тот самый истинный путь, оберегал и направлял, пусть весьма своеобразно и как умел, но все это было бы в порядке вещей. Однако именно теперь Ерикан торопливо и тяжело взбирался по холму, и тенель. Впервые за все время взглянула на него глазами не девочки-ученицы, а стороннего человека, и увидела обеспокоенного старика, а не учителя. Скорее даже отца запоздало осознавшего, что его дочь попала в беду. Потому что как только учитель разглядел рассеченное плечо и мокрую от крови одежду, то спал с лица. Его бледно-васильковые глаза вовсе потускнели, а кожа посерела, будто Ерикан впервые понял, что только что мог потерять Юти. Учитель не сказал ничего, сохранив лицо. Даже Крепкорокий выглядел более встревоженным. Но потому как дрожали пальцы Ерикана, когда он обрабатывал ее рану, одаренная поняла, старик испугался. серьезный в заправду. Прежде наставник все время считал, что контролирует каждый их шаг, но ныне все изменилось. А еще дева дошла до простой и банальной вещи: даже самые великие и могущественные воины, умудренные сотни лет и прожитым опытом, могут ошибаться, и чем сильнее и дальше прошли они по пути Аншары. тем фатальнее оказываются их просчеты. Юти даже придумала одну хитрую ловушку. Нельзя оставлять трупы возле дороги. Ерикан, погребешь этих воинов? под опытнее в управлении стихией земли. Нет, она и сама могла бы напрячься и сотворить громадную яму, сбросить туда тела, а после засыпать землей. И на все ушло бы не так много времени. Но Юти очень хотела проверить... Насколько теперь внутренне сокрушается, учитель и мучается чувством вины?» Вместо ответа наставник кивнул, стараясь не смотреть в глаза одаренной, лишь указал на притихшего инквизитора. «А что с этой?» Вопрос действительно был интересным. Хотя бы потому, что та женщина, которая задумала убить Етинель, И другая, с которой пришлось заговорить, оказались разными людьми. Деве еще не приходилось сталкиваться с моментом, когда жизнь человека на глазах делилась на «до» и «после». Но одаренная могла поклясться, что нечто внутри слуги императора умерло, оборвалось, а на смену старому пришло другое чувство. «Как тебя зовут, инквизитор?» — спросила Юти. — Санна, — ответила та. — Ты еще хочешь убить меня? Нет — Нет-нет, — торопливо замотала головой незнакомка, и деви хватило этого. Она знала, что женщина говорит правду. — Возьмем ее пока с собой, — ответила Юти, — а после решим. Наверное, в другое время Ерикан бы воспротивился. Однако теперь он лишь отвернулся и пошел делать обещанное. хоронить убитых одаренной воинов. Райдарская дева меж тем следовала совету учителя, наблюдала за стихиями. Сначала старик разрыл множество одинаковых могил, чтобы погрести каждого из людей Санны по отдельности, а затем, не касаясь, перетащил их с помощью стихии воздуха в последнее земляное убежище. Юти знала, что Ерикан умеет многое, Пару раз во время тренировок старик ради шутки опрокидывал ее с ног воздушной подножкой. Однако сейчас, когда Ерикан был сосредоточен, каждое его действие представляло собой любопытный сплав элементов стихийного искусства. Одаренная даже на мгновение задумалась, а способна ли Юти вообще победить Шантал Келлеган? Она знала о нем только то, что много лет назад... Тот был подающим надежды стихиником, Что если одаренный не сидел на месте, пожиная плоды своих трудов, как тот же Ройкин, а продолжал совершенствоваться? Погребение заняло не так много времени. Намного больше пришлось ждать, пока крепкорукий найдет подходящие камни, вырежет на них руны и положит на могилы. Ромвик говорил, что подобное необходимо, чтобы никакое колдовство не могло поднять мертвых вновь. Нет, на родине Юти тоже иногда обкладывали могилу камнями, но только если человек был знатным и богатым. В пределах не так много камней, лишь песчаник близ хребта дракона. К тому же достаточно затоптать могилу лошадьми, и тогда никакой степной волк не доберется до трупа. А руны и вера в мертвых — не иначе, как пережиток старых богов. Но это было еще не все. Санна, которая теперь будто старалась во всем угодить Юти, отвела путников к своему лагерю, туда, где ранее прятались прочие арбалетчики. Запасы крохотного отряда пополнились сухарями, вяленым мясом, пшеницей, жирным сыром и каким-то пряным вином. К тому же к паре лошадок Фромвика прибавились две северные тягловые кобылы для перевозки товара до да тонконогий жеребец Санны. Юти взяла лишь самое необходимое, оставив многое в лагере, разгрузила вторую лошадку Фромвика, распределила запасы еды по кобылам и ныне ехала верхом под Санны. Инквизитор довольно быстро освоилась, и теперь рассказывала одаренной все, что только знала. Про охоту, устроенную на дочь наместника, страхи и комплексы императора, вторжение оскверненных. По поводу последних Юте было невероятно интересно. Она хотя бы сопоставила, почему в земли Кирая вернулся ее кровник по прозвищу Призрак. На верхом щедрости с Анны стали два рисунка с изображением Шантал Келлиган из «Дома правды». С бумаги на Юти смотрел угрюмый Фалаец с топыренными ушами и массивной челюстью. Более того, в полдень Фромвик встретил торговцев из Хорта. Они признали Ярла, хотя еще и не знали об изменениях в их родном поселении. Юти показала торговцам рисунки, И те заявили, что видели похожего человека дня три назад. Он ехал верхом и будто бы совсем без груза, не считая пары тюков позади седла. «Мы медленно двигаемся», — скрипнула зубами Юти. «Надо избавляться от всего, и...» «Три дня пути — это слишком большой срок», — покачал головой Ерикан. «Твой Шантал, скорее всего, уже в Дарене. Даже если мы загоним лошадей, то не поспеем». «Но можем задержать его», — вмешалась Санна. Несмотря на постоянные разговоры с Юти, бывший инквизитор еще не имела права голоса среди остальных. Хотя даже Фромвик после спасения Юти стал высказываться более уверенно, заметив, что теперь его чаще слушают. «Я могу отправиться в Дорен к биргу бочки», — подал голос бывший ярл. и попытаюсь попросить его под надуманным предлогом задержать Шантал Келлиган. — Скажи, Лендриксон, с кем восемь лет воевал твой дед вместе с отцом Лендрика из Раллендера? Сколько воинов было убито, а детей осиротело? — спросил инквизитор. Юти поглядела на Крепкорукова. Тот смущенно опустил голову и разглядывал свои сапоги. А Санна продолжила. Теперь она плавно и красиво двигала пальцами, словно играя на лютне, и под ними из легкой дымки выходили образы. В смутные времена, когда конунги в землях менялись чаще, чем вина на пирах в западных королевствах, а восстание Кира еще не набрало силу, на севере было неспокойно. Без крепкой руки здесь царили беззаконие и смертоубийство. Каждый ярл брал то, что мог, по праву сильного, сжигал деревни неприятеля, вырезал воинов, забирал женщины, и скот. Теперь образы обрели вполне четкие очертания закованных в железо северян. Их топоры и мечи были обогрены кровью, а на лицах читала и звериная жестокость. Раллендер тогда не был так богат, как сейчас, в то время, когда Рен славился своими бойцами. из-за страха или из-за зависти, но ярлам Хорта и Раллендера пришлось объединиться перед предстоящей угрозой. Более того, они победили, разбили войско Герайна Кровавого, убили его самого и дошли до стен города. Вот только Даррен не взяли. «Что случилось?» — подалась вперед Юти. Дева не заметила, как увлеклась рассказом Санны. В ней ярлы Хорт и Раллендер виделись почти братьями — беловолосые, могучие, как старые дубы, а Герайн Кровавый предстал низеньким и невероятно широким в плечах воинам. В руках он держал громадную секиру, а ногой попирал разрубленный череп неприятеля. Случился первый правитель Миела, Семиречья свободного севера, восточных, ближних и предельных земель. После завоевания Запада сюда пришел Кирай со своим воинством и, воспользовавшись дрязгами ярлов, подчинил себе один клан за другим. Правитель хорта Ярл Лифур пал в бою, и его сын Лендрик признал правителем Кирая, тогда как Ярл Раллендера сразу понял, что силы не равны, и преклонил колено ранее. В видениях Санны Юти впервые увидела императора. И он показался ей каким-то неказистым, что ли. Некрасив с лица, не одарен статью, ростом едва ли не меньше герой геройного кровавого. Так против воли Хорт и Дарен замирились. Но ни Герайнсон, ни его сын Вирк-Бочка ничего не забыли. И могу заверить, что как только император умрет, Даррен нападет. Хорт может лишь спасти то, что между ними Ралендер. Санна хлопнула в ладоши, и видения растворились. Йоти заметила, что ни одна она была увлечена искусством инквизитора. Ерикан всю дорогу находившийся в своих думах, будто бы незаметно приблизился, а Фромвик и вовсе стоял, открыв рот. Может, ему отец и не рассказывал о распрях Хорта и Дарена? «Потому, если сейчас Фромвик крепкорукой явится к Виргу Бочки с просьбой, то едва ли та будет выполнена. А если Ярл еще каким-то образом узнает, что за Лендриксоном больше не стоит дружина Хорта, то я не дам за жизнь Фромвика и ломаного медика. Едва ли он уйдет на своих двоих из Она. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил крепкорукий. Юти невольно улыбнулась. В годах Фромвик и Санна были почти равны. Может, инквизитор ушла вперед на пару лет, но именно теперь женщина выглядела спокойной и рассудительной Матроной, тогда как северный великан легкомысленным и глупым мальчишкой. «Многие считают, что можно сражаться только оружием», — пожала плечами Санна. «У инквизиторов и изведников нет ни мечей, ни топоров. Мы пользуемся информацией». Вот только воины умирают, а Дом Правды становится все сильнее. Ютинель ничего не ответила. Еще в самом начале путешествия из-за жесткого напора Фромвика она забрала у усанный небольшой меч, тоньше и короче, чем оружие одаренной, и совсем крохотный нож, который обычно используют для еды в походах. И что-то деве подсказывало, что с ними бывший инквизитор умеет обращаться в совершенстве. Однако общий посыл Юти поняла. Когда я узнала, что мне предстоит отправиться на север, чтобы... Тут Санна замялась, но быстро выкрутилась. Чтобы найти райдарскую деву, то в кратчайшие сроки прочитала все, что может пригодиться. Хотя большую часть информации знала и прежде. Читать о распрях и взаимоотношениях ярлов и князей Семиречья всегда было интересно. Тогда лучше мне не ехать. — закручил Фромвик. — Мы с Виргом никогда не жаловали друг друга, но я все не мог догадаться, почему. — Я уверена, что ты можешь что-то предложить, — сказала Юти, глядя в глаза Санне. — Конечно, могу, — мягко улыбнулась инквизитор, отчего морщин вокруг ее глаз стало намного больше. Не используя волшебство Сиел, она вдруг превратилась из умной и жесткой женщины в добрую тетушку. Виркбочка может проигнорировать ярла, тем более бывшего, но никогда не позволит сделать подобного с императором. — С императором? — переспросила Юти. Вместо ответа Санна достала из сумки инквизиторское кольцо. Она сняла его почти сразу, как только встретила Юти. Меж тем другое украшение с зеленым камнем до сих пор покоилось на пальцах инквизитора. Неужели это кольцо ей дороже императорского? Юти отогнала лишние мысли и вновь обратила внимание к знаку силы, персню, благодаря которому Санна могла говорить от имени Вития Кирая Кулена Первого. — Что будем писать? — только и спросила Юти. — Ничего конкретного. — Просто задержать, не вызывая подозрения одаренного по имени Шантал Келлиган до нашего прихода. — Подробно опишем внешности и приложим кольцо. Вопрос в том, донесет ли послание твой скворец. — У него не останется выбора, — сказала Юти, вытаскивая дремлющую птаху. — Я наложу иллюзии, чтобы прочие птицы видели в твоей крохе орла. В очередной раз помогла Санна. Когда все было готово, Ютья отпустила скворца. Тот взлетел и не без труда отправился в нужном направлении. Самым сложным оказалось вложить в голову пернатого друга образ вирга-бочки, лысого северянина необъятных размеров с куцей бородой и короной в виде переплетенных рогов. Но в том, что скворец доберется, одаренная почему-то не сомневалась. Юти буквально кожей чувствовала недовольный взгляд Ерикана, Как ощущала прежде взор разведчика Лендрика, что не укрылось от внимания Санны. Когда они продолжили свое движение, то инквизитор вскользь заметила, что старик боится, что вскоре райдарская дева выйдет из-под его опеки. Хотя на самом деле подобное попросту неизбежно. — Почему ты так думаешь? — спросила Ютя негромко, чтобы не привлекать внимания. — Сама посуди. пожала плечами Санна. Ты меняешь все, к чему прикасаешься. После встречи с тобой Фромвик стал бывшим ярлом, а я бывшим инквизитором. Недалек тот час, когда кто-то станет называться бывшим учителем. Юти рассмеялась над шуткой Санны, но тут же торопливо поймала недовольный взгляд Ерикана и замолчала. Она посмотрела на серое кольцо, Теперь путешествующее по пальцам с такой линцой, словно оно уже выбрала себе место. Предпоследнее кольцо перед обретением мастерства в направлении сиел. — Санна, научи меня иллюзиям, — сказала она. И, не давая инквизитору ответить, к ним подъехал Фромвик, точно только и ожидавший слов Юти. — И меня, если это возможно. — Санна с прищуром взглянула на крепкорукого и райдарскую деву, недолго подумала, после чего решительно кивнула. Хорошо, еще до Дарена вы оба сможете управлять иллюзиями.